Глава 17. Мне хотелось умереть, ей-богу. Голова просто раскалывалась, а во рту была настоящая пустыня. И пошевелиться я могла только под страхом смертной казни. Хотя, кому я вру? Даже под этим страхом не могла бы. Ох, нельзя мне пить. Сейчас. Прошептал голос над ухом. Меня кто-то приподнял и подставил стакан губам. Сейчас легче станет. Я сделала буквально два глотка. И снова отключилась. И снилось мне, что попало. Как будто я с директором целуюсь. Бред какой-то в общем. В какой-то момент мне удалось открыть глаза. Свет светил. Кто-то неподалеку разговаривал так, что у меня в висках застучало. И да, чувствовала я себя крайне гадко. Медленно обвела комнату взглядом. У дверей стоял Карапетов и спорил о чем то с висящим в воздухе кувшином. «Ей, постельный режим. Лучше приготовь то, что ей поможет», – шепел директор. «Ей, дурной, уже ничего не поможет. А в кувшине отвар. Он боль не снимет, зато яды выведет». Настаивал голос Ладана. «Уйдите». Простонала я, натянув на голову одеяло. От этого простого действия голова просто адски закружилась. Через пару секунд меня выпутали из кокона и заставили выпить пахнущую травой жидкость. В итоге я прошептала «спасибо» и снова отключилась. Следующее пробуждение было уже более сносным. Голова немного гудела, но в целом я была в норме. Я открыла глаза, осмотрела комнату за шторенными окнами. Рядом на кровати посапывал измученный Карапетов. Кажется, только что задремал. А я... Я вдруг вспомнила, как вчера в баре повесилась на него и потребовала поцелуев. Воспоминания были отрывочными, но не менее стыдными из-за этого. Я тут же закрыла глаза, надеясь, что это просто сон. Ох, боже, неужели я сама на него повесилась? Стыдно-то как. Или это мне приснилось? Просто я перепила и мне снились кошмары. Да, наверное. И я сама не заметила, как вновь задремала. Наверное, мне снился какой-то кошмар, потому что я резко проснулась. Осторожно открыла правый глаз, потом левый. Фух, я в своей спальне. Это не может не радовать. Медленно повернула голову и увидела спящего на кровати Карапетова. Он был одет только в мягкие домашние штаны. Хорошо, что спал на животе, и мне было видно только мышцы спины и его макушку, потому что вспомнилось, как меня удивила красота Лохматова, когда Аринка его познакомиться привезла. Я еще думала, что хочу себе такого же. А теперь... Я снова покосилась на обнаженную спину с родинкой на левой лопатке. Да лучше бы директор был тем же самым Карапетовым, с которым я познакомилась с первых дней своей работы. Наверное, тогда у меня был бы шанс разглядеть под его невзрачной на тот момент внешностью что-то большее. Сейчас я это больше вижу. Только толку от этого чуть. Оказалось, что внешняя красота этого мужчины настолько меня выбивает из колеи, что мне с трудом удается общаться с тем самым Фомо Измайловичем, что остался внутри этого тела. Я попыталась сесть. К моему удивлению, мне это весьма легко удалось сделать. Голова гудела, но виски не ломила и сдохнуть не хотелось. А вот в банальный туалет хотелось. И сильно. Поэтому я, стараясь не делать резких движений, слезла с кровати и отправилась в уборную. Лишь сидя на унитазе, поняла, что одета в свою любимую длинную футболку. Надеюсь, что меня Ладон переодевал, а не директор. «Доброе утро». Услышала я, выйдя из санузла. Карапетов стоял у дверей и укоризненно смотрел на меня. Доброе. Пробормотала и вдруг кое-что поняла. «Ой, на работу, наверное, уже пора». Спохватилась. «Не пора». Покачал он головой. «Сейчас уже шесть вечера, так что на работу нам предстоит пойти лишь завтра». «О, Господи! Я столько времени проспала!» Я протопала в сторону кровати, села, прикрыла ноги одеялом и обреченно сказала. «Я завтра заявление на увольнение напишу». Фома Измайлович удивленно посмотрел на меня. «Зачем?» – спросил он так, как будто действительно не понимал. «Ну как?» – я немного растерялась. «Я же по неуважительной причине рабочий день пропустила. И ещё и напилась вчера. Кстати, как вы меня в том баре нашли?» Появился у меня новый вопрос. «На каждой машине, в мае и Березкина установлены маячки. Это не блажь, а необходимость в нашем случае. Мало ли что бывает». Он подошел к кровати и сел рядом со мной. А по поводу работы. Я сегодня ее тоже пропустил. «Вы же не пили?» – прищурилась я. «Не пил», – согласился он. Я растерянно покрутила браслет на запястье. «Ох, я же вчера брата встретила, и он мне визитку оставил, и...» Я заставила Карапетова целовать меня. «Ой, я сильно покраснела. Извините меня, пожалуйста, за мое вчерашнее поведение». «Такое больше не повторится, и мне, правда, лучше уволиться». «Нет». Как-то слишком резко отрезал он. Я замолчала и уставилась на свои руки, чтобы не смотреть на поднявшегося на ноги мужчину. Он же так футболку и не надел. А мне уже плохо от одного его безупречного вида. Разве можно так надо мной издеваться? «Что это?» Я хлопала ресницами и смотрела на свои руки. И глазам своим не верила. «Это что?» эм, Фома Эм, «Вы не знаете, откуда у меня на руках кольца?» Все же подняла я голову. «Знаю». Его взгляд потяжелел. Вот только что-то объяснять он не спешил. Ну не ограбила же я кого-то в самом деле. Или могла. Я же ничего почти не помню. Только как в какой-то машине ехали и... целовались. Блин. Захотелось прятать лицо в ладонях от стыда. Если бы на моих пальцах сейчас не красовались два кольца... тоненький золотой ободок на безымянном пальце правой руки и что-то похожее на перстень с большим изумрудом на левой, то я бы так и сделала. Но сейчас важнее было узнать другое. И откуда же? Я попыталась справиться со своими эмоциями, но что-то мне подсказывало, что я еще не весь спектр эмоций испытала. Это я надел. Карапетов откровенно набычился и поджал губы. Теперь мне стало совсем нехорошо. Зачем? Спросил дрогнувшим голосом. Мужчина отошел к окну и выдохнул. «Так положено». Рыкнул он недовольно. «Кому положено?» Не поняла я и пошевелила пальцами, пытаясь поймать какую-то очень для меня важную, но ускользающую мысль. «Мужу. Мужу положено надевать жене на пальцы кольца». Он резко развернулся ко мне и запустил петерню в свои и так растрёпанные волосы. «Муж, жена, кольца?» Мачестная. мы поженились, что ли? А почему я этого не помню? А что я вообще помню?» Все. больше никогда никакого алкоголя, чтобы я хоть еще раз в его сторону посмотрела». «А брачная ночь?» Пролепетала я внутренне холодея. «Одно дело не помнить, как ты замуж вышла, и совсем другое – забыть первую брачную ночь». «Ты отключилась еще при выходе из АГСа». Услышала в ответ и совсем притихла. не понимая, как расценивать этот ответ. Если я отключилась, то сопротивляться же точно не могла. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что Карапетов поспешно добавил. «Ничего не было. Я привез тебя сюда, и мы с Ладаном снимали интоксикацию организма». «Дети видели?» «Да уж, пример для подражания просто». «Нет. Когда мы приехали, это все спали. А потом детьми занимался Ладан». Кажется, директор перестал бояться, что у меня начнется истерика, и принялся давать мне более развернутые ответы. Это он зря. В некоторых вопросах я непроходимый тормоз. Но потом меня все же накрывает осознанием произошедшего. И сейчас накрыла. Фома Исмайлович, раз нас так быстро поженили, ты и развести смогут быстро. Я даже пискнуть не успела, даже глазом моргнуть, как молниеносно была повалена спиной на кровать. а мужчина навис надо мной, едва сдерживая ярость. «Нет», – процедил он сквозь зубы. Хорошо, что он хотя бы не двигался и, кажется, не дышал. Просто смотрел мне в глаза так, как будто там какое-то эпическое кино показывали. Он всматривался, как будто искал там что-то определенное. «Почему?» – прошептала я, не понимая, чем я вызвала такую реакцию. Карапетов хмыкнул. Ласково провел по моей щеке пальцами и все равно с меня не слез. «Обрытни. женится один раз и навсегда», — только и ответил он. «Так я же вам не мешаю это делать. Брачной ночи все равно же не было. Мы не успели нажить ничего общего, и брак же не консумирован», — вспомнила я подходящее слово. Взгляд мужчины потяжелел и потемнел. Он быстро облизал губы и... Я почувствовала, как его рука нырнула под футболку, оглаживая все под ней. И сам он губами ко мне потянулся. И я поняла, что если он сейчас же не прекратит, то наш брак станет самым настоящим по моей собственной инициативе. Фома Измалович нашла в себе силы возмутиться до того, как он принялся меня целовать. С тихим стоном он отпрянул от меня, но вот руку с моей груди не убрал, и далась она ему, все время лапает. «И что мне с тобой делать?» – совершенно серьезно спросил он. «Не знаю», – ответила также серьезно. «Что обычно оборотни в таких случаях делают?» – поинтересовалась. «Берут отпуск и запираются дома с женой». По глазам видела, что он не врет. «Учебный год только начался. Так нельзя. Да и я не могу взять сейчас отпуск. Я же только работать начала. Принялась я перечислять очень важные причины». «Со мной проще быстренько развестись?» «Нет», – услышала упрямая в ответ. «Никакого развода и... и готовься морально к брачной ночи». Мне показалось, что ему действительно трудно держать сейчас себя в руках. Мне себя тоже было трудно держать, в чем бы то ни было, а потому я беспокойно завозилась по тяжелым телом. «Не шевелись», – попросил он и уронил свою голову мне на плечо, прижался губами кожи. ласково нежно трепетно и тебе придется смириться «Ага». согласилась и постаралась не шевелиться он лежал так на мне около минуты нет если бы он не опирался на локти то точно раздавил бы а так это было даже приятно очень приятно и по телу разливалась какая то ленивая нега и ощущение правильности происходящего как будто у меня внутри что то расслабилось и решила довериться этому мужчине. А потом Карапетов встал, рвано толкнувшись от кровати. Пошатываясь, он направился в ванную комнату, а я почему-то испытала такое острое чувство потери, что едва подавила в себе желание броситься следом за ним. «Ох, кажется, у меня биполярное расстройство, или раздвоение личности, или это одно и то же. Почему разум мне кричит, что все происходящее здесь неправильно?» но весь остальной организм всеми фибрами души за продолжение этого банкета. И поэтому я села на кровати, закуталась в одеяло и принялась осмысливать происходящее. Самое главное, я вышла замуж. причем вышла замуж за человека, который мне нравится. Нет, лучше быть честной самой собой и назвать вещи своими именами. Я вышла замуж за человека, в которого умудрилась влюбиться. И сейчас я в дикой растерянности От самого этого факта. А еще он сказал, что развода не будет, и никто меня никуда не отпустит. И вообще, мне посоветовали готовиться к брачной ночи, что не может меня не волновать. От раздумий меня отвлекла открывшаяся дверь и вплывший под нос. «Проснулась болезная?» – проворчал Ладан. «А мужик, куда дело?» «В ванной он», – Махнула я рукой, проследив за тем, как поднос опускается на тумбочку. «Ох, измаяла ты его!» – принялся отчитывать меня домовой. «Ночь не спал, день маялся, вокруг тебя лисой ходил, даже лекаря вызвать порывался, да что-то остановило. Ох, и любит он тебя, девка!» На глаза навернулись слезы. я закусила губу и помотала головой. «Не любит!» – выдохнула, когда справилась с собой. «Вот дурная!» Дух явно не был доволен моим поведением. «Мне лучше видно, и оборотень никогда за другим человеком так ходить не будет, если не любит. У него в кровати все время твоя одежда лежит, твои духи под подушкой. А сколько ночей он у тебя под дверью провел? Кажется, Ладан понял, что проболтался, и резко замолчал. «Сколько?» – вкратчиво спросила я. «Много», – сознался домовой. А ты уже всего его измучила. А он любит. Не любит, перебила я его. Это все действие приворотного зелья. Вот его эффект пройдет, и Фома Измайлович поймет, что ему нужна другая женщина. Не я. Вот дурная. Говорю же, ни одно зелье так не работает. Мне в руку уткнулся стакан с отваром. Ежели чувств нет, то и опаивать бесполезно. Это ничего не значит. «Просто если он потом идёт к другой, не уйду». Карапетов вошел в спальню в одном полотенце. С его волос еще капала вода и стекала по коже. Я быстро опустила взгляд и решила, что лучше пить полезный отвар, чем мучить себя таким завораживающим зрелищем. «И развод не дам», – Так же обозначил он. Я кивнула, понимая, что вляпалась по самое небалуй. «И все из-за чего? Пить меньше надо, а лучше вообще не пить». Не моё это. По-дурацки всё как-то получилось. «Поднос потом заберу», – услышала удаляющийся голос домового. Рядом со мной прогнулась кровать. «Тебе надо нормально поесть». Фома Измайлович наклонился так, что я просто не могла на него не смотреть. «Не хочу», – ответила твердо. «Есть и действительно не хотелось». «Ты ничего не ела более суток», – прищурился он. «Или мне тебя накормить?» Я удивленно на него посмотрела. Чего это он добивается? Сам меня кормить решил с какого-то перепуга? Я сама. Демонстративно отодвинулась от него, взяла с подноса тарелку и принялась есть, не особо различая, что именно. Голода я и правда не испытывала, ни сколечка, но я просто не могла допустить, чтобы он принялся кормить меня с ложечки. Съев половину, я отставила тарелку, запила остатками отвара и демонстративно сложила руки на груди. Показывая, что есть, больше не хочу. Карапетов лишь хмыкнул, встал с кровати, подхватил поднос и вышел с ним из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Да уж, веселая у меня семейная жизнь намечается. Так о чем я думала в прошлый раз? Ага, я замужем, в мужа влюблена, но поела его, поэтому ему кажется, что он влюблен в меня. Тьфу, белиберда какая-то получается. Я посмотрела на кольца. Красивые, особенно то, которое с камушком. И дорогое, наверное. А главное, кольца эти моего размера. Случайно так? И вообще, откуда они взялись у Карапетова посреди ночи? Вопросы, вопросы. Ой, там же с ним вроде бы Клавдия была. Так, надо бы ее завтра как-нибудь расспросить обо всем. А как? Надо, чтобы Карапетов куда-то уехал. Или мне самой. Ох, а машина-то моя в городе осталась. не моя конечно но все таки надо ее сюда в березке навернуть пока раздумывала над всем этим директор вернулся в спальню хорошо что догадался надеть на себя одежду хотя под майкой все равно угадывалось тренированное тело но меня это отвлекало уже меньше я книгу принес чтобы скучно не было протянул он мне увесистый фолиант что это я взяла книгу в руки и погладила тесненную обложку у деда в столе лежала Там про то, как он не находил и воспитывал. Пояснил он мне. Я тут же открыла книгу. Она была печатной. Это не могло не радовать. Рукописный текст читать намного сложнее. Я залезла под одеяло, откинулась на подушки и... Попала в мир начала 20 века. Дед Карапетова явно мог бы быть каким-нибудь писателем. Потому что жизненные ситуации, происходившие на самом деле, были изложены так... что я полностью представляла само действие. «Это очень интересно», – заявила, закрыв книгу. Очень удивилась, увидев, что Фома Измайлович спит на кровати поверх одеяла. Хорошо, что не раздетый. Решив, что мне тоже пора спать, я положила книгу на тумбочку, выключила свет и уснула, прислушиваясь к размеренному дыханию мужчины, спящего под боком.